Глава 8. Холли стояла перед зеркалом и внимательно рассматривала себя. Она выполнила наказ Джерри и купила новый наряд. Для чего она не знала, но несколько раз в день ей приходилось бороться с соблазном раньше времени вскрыть майский конверт. До того момента, когда она сможет это сделать, оставалось всего 2 дня, и нетерпеливое предвкушение вытеснило у неё из головы все остальные мысли. Она решила одеться в чёрное, чтобы соответствовать своему настроению. Узкие, слегка расклёшанные чёрные брюки делали её ноги ещё стройнее и идеально подходили к чёрным ботинкам. Чёрный корсет зрительно увеличивал грудь и прекрасно сочетался с брюками. Лео сделал ей красивую укладку, сверху поднял волосы повыше, оставив пряди спадать на плечи свободными волнами. Холли пробежала пальцами по волосам и улыбнулась, вспомнив свой последний визит к парикмахеру. В салон она влетела запыхавшись с раскрасневшимся лицом. "Прости, Лео, заболталась по телефону и забыла о времени". "Не беспокойся, дорогая". Каждый раз, когда ты записываешься, я прошу своих сотрудников переписывать тебя на полчаса позже. Колин, закричал он, щёлкнув пальцами. Колин всё бросил и куда-то умчался. Боже, ты что, лошадиные гормоны принимаешь? Посмотри, как обрасла. Я же стриг тебя всего несколько недель назад. Он решительно приподнял кресло вместе с Холли. Что-нибудь особенное сегодня вечером? Большой тридцатник, сказала она, прикусив губу. Но это что, номер автобуса? Если бы. Нет, это 30. Да я знаю, знаю. Колин, закричал Лео, снова щёлкая пальцами. И тут из комнаты для персонала появился Колин с тортом в руках. За ним следовал строй парикмахеров, которые вместе с Лео хором запели: "С днём рождения". Холли была потрясена. Лео только и могла вымолвить она. Она напрасно пыталась сдержать слёзы, которые сами покатились из глаз. К этому моменту весь салон пел хором, окончательно ошеломляя Холли таким проявлением любви. Когда музыкальное поздравление кончилось, все зааплодировали, и нормальная работа салона восстановилась. Холли не могла выговорить ни слова. Господи Боже, Холли В прошлый раз ты хохотала, так что чуть с кресла не упала, а сегодня рыдаешь. Это было что-то. Спасибо тебе, Лео, сказала она, утирая слёзы, крепко обняла его и поцеловала в щёку. Ну, считай, что мы с тобой в расчёте за прошлый раз, сказал он, отстраняясь. От такого бурного проявления чувств ему стало неловко. Холли засмеялась, вспомнив вечеринку-сюрприз по случаю пятидесятилетия Лео. Темы вечера были перья и кружева. Холли нарядилась в изумительное обтягивающее кружевное платье, а Джерри, который никогда не боялся подшутить над собой, надел боа из розовых перьев в цвет рубашки и галстука. Лео заявил, что организаторы сюрприза ввергли его в жуткое смущение, но все знали, что в душе он ликовал от такого внимания к своей особе. Правда, на следующий день Лео обзвонил их всех и наговорил на автоответчике шутливые упрёки. На всякий случай, Холли Пастер и Глайс в ближайшие недели записываться к нему на стрижку. Кто его знает, ещё обкорнает в отместку. Поговаривали даже, что всю следующую неделю число посетителей в салоне резко понизилось. Но, «Ну, по крайней мере, стриптизёр тебе в тот вечер понравился, поддразнила Холли. Понравился? Я убил на него месяц. Ну такого козла. Каждый клиент получил по куску торта, и все обернулись к Холли на перебой, выражая ей благодарность. Не понимаю, почему они благодарят тебя, пробормотал Лео себе под нос. Это же я купил этот чёртов торт. Не волнуйся, Лео, я включу его стоимость в чаевые. Хм, шутишь? Твои чаевые не покрывают даже мой автобусный билет. Лео, ты живёшь в соседнем доме. Вот именно. Холли надула губы и притворилась, что обиделась. 30 лет, а ведёшь себя как ребёнок, засмеялся Лео. Куда пойдёшь сегодня? В какое-нибудь тихое место. Хочу провести спокойный вечер с девчонками. Именно это я сказал, когда мне исполнилось 50. Кто приглашён? Шэрон, Киара, Эбби и Денис сто лет её не видела. Киара вернулась? Да, с розовыми волосами. Боже милосердный, пусть держится от меня подальше, а то я за себя не отвечаю. А вот вы, мисс, выглядите потрясающе. Ты будешь королевой бала. И оторвись сегодня вечером по полной тюрьме. Холли вернулась к реальности и снова стала рассматривать своё отражение. Она совершенно не чувствовала себя на 30. С другой стороны, что это значит чувствовать себя на 30? В юности 30 лет казались чем-то настолько далёким. Тогда она думала, что в этом возрасте женщина должна всё знать о жизни, быть мудрой и солидной, иметь мужа, детей и карьеру. Ничего из перечисленного у неё не было. Она оставалась такой же недотёпой в житейских делах, как и в 20. Только теперь появились морщинки вокруг глаз и редкая седина в волосах. Она присела на край кровати и снова вгляделась в своё отражение. Что она собирается праздновать? Что ей стукнуло 30? В дверь позвонили, и Хелли услышала доносившуюся снаружи возбуждённую болтовню и хихиканье. Она постаралась взять себя в руки. И растянула рот в улыбке. С днём рождения! хором закричали гости. При виде их счастливых лиц её настроение сразу улучшилось. Она провела их в гостиную и помахала рукой Деклану, который уже включил камеру. "Брось Холли, не обращай на него внимания", зашептала Денис, потащила её за руку на диван, на котором все уже успели рассесться и теперь дружно протягивали ей подарки. Открой мой первым, закричала Киара, пихнув Шэрон с такой силой, что та свалилась с дивана. От неожиданности Шэрон на секунду застыла, а потом расхохоталась. Да успокойтесь вы все, изрёк голос разума, принадлежащий Эйби, которая пыталась поднять с пола истерически хохочущую Шэрон. Я думаю, что сначала надо открыть бутылочку шампанского, а уж потом подарки. Ладно, но всё равно пусть мой откроют первым, надула губы Киара. Киара, обещаю, что открою твой первым, сказала Холли сестре, как маленькому ребёнку. Эби побежала на кухню и вернулась с подносом, на котором стояли фужеры для шампанского. Все пьют шампанское, девочки. Эти фужеры Холли подарили на свадьбу, и на одном из них было выгравировано Джерри и Холли. Этот бокал Тактичная Эби оставила на кухне. "Давай, Холли, открывай бутылку", сказала она, протягивая шампанское. Холли начала открывать бутылку, и все бросились прятаться кто куда. "Да не бойтесь вы, я не так уж плохо это делаю". "Ага, к этому возрасту ты уже стала профессионалом", сказала Шэрон, вставая из-за дивана с подушкой на голове. Услышав звук вылетевшей пробки, девушки радостно крикнули: "Ура!" и вылезли из своих убежищ. "Божественный звук", сказала Денис, прижав руки к сердцу. "Ну всё, теперь открывай мой подарок", снова закричала Киара. "Киара", запротестовали остальные. "После тоста", веско добавила Шэрон. Все подняли бокалы. "Ну хорошо. Давайте выпьем за лучшую в мире подругу, у которой выдался очень тяжёлый год. Но несмотря на это, она всё время оставалась самым сильным и храбрым человеком, какого я когда-либо встречала. Она образец для нас всех. Давайте выпьем за то, чтобы она нашла счастье на следующие 30 лет своей жизни. За Холли. За Холли подхватили все. Глаза у всех блестели от слёз, кроме, конечно, Киары, которая залпом выпила своё шампанское и стала снова настойчиво совать Холли свой подарок. Подожди. Сначала надень вот эту диадему. Сегодня ты наша принцесса. И вот что я тебе дарю. Девушки помогли Холли надеть сверкающую диадему, которая изумительно подошла к её чёрному блестящему корсету. В этот момент, окружённая подругами, она действительно чувствовала себя принцессой. Холли начала осторожно разворачивать подарок. Да просто разорви бумагу, сказала Эбби, удивив всех. Холли в растерянности смотрела на коробку, которая оказалась внутри. Что это? Прочитай, возбуждённо велела Киара. Холли начала вслух читать текст на коробке. работающий от батареек. «О, Боже! Киара! Развратная девчонка!» Холли и девушки истерично захохотали. «Ну, теперь мне эта штука точно понадобится», засмеялась Холли, поднимая коробку перед камерой. У Деклана был такой вид, как будто его сейчас стошнит. «Нравится?» — спросила Киара, которой хотелось одобрения. «Я хотела подарить тебе его на ужине у родителей, но потом подумала, что, наверное, не стоит». Да уж. Молодец, что приберегла до сегодняшнего дня, засмеялась Холли, обнимая сестру. Так, теперь от меня, сказала Эбби, протягивая Холли свой подарок. Это от нас с Джеком, поэтому не жди ничего похожего на подарок Киары. Ну, если бы Джек вздумал подарить мне что-нибудь подобное, я бы испугалась, сказала она, разворачивая подарок Эбби. О, Эбби, какая прелесть! Вас вскликнула Холли, увидев фотоальбом, украшенный пластинами из серебра. Это для твоих новых воспоминаний, тихо сказала Эбби. Чудесный подарок, сказала Холли, обнимая Эбби. Спасибо. Мой подарок не такой сентиментальный, но я уверена, что ты его оценишь, сказал Денис, протягивая ей конверт. Ой, как здорово! Всегда хотела туда попасть, воскликнула Холли, открыв конверт. Выходные в загородной клинике Красота и здоровье. Боже, ты заговорила как участница программы Свидание вслепую, передразнила Шэрон. Скажи, когда надумаешь туда поехать, и мы все запишемся на это же время. Билет действителен в течение года. Сделаем себе маленький отпуск. Отличная идея, Денис. Спасибо. Ну что, остался последний подарок. Холли подмигнула Шэрон. Та нервно перебирала пальцами, следя за выражением лица Холли. Она принесла подруге большую серебряную рамку, в которую вставила фотографию Шэрон, Денис и Холли на рождественском балу 2 года назад. О, на мне безумно дорогое белое платье, дурачась, Пளாக்сива протянула Холли. До того, как оно было испорчено, подчеркнула Шэрон. Боже, а я даже не помню, что мы фотографировались. "Я даже не помню, что я там была", пробормотала Денис. Холли продолжала грустно рассматривать фотографию, пока шла к камину. Это был последний бал, на который они пошли вместе с Джерри. В прошлое Рождество он уже был слишком болен, чтобы ходить по ресторанам. "Я помещаю её на почётное место", объявила Холли, ставя рамку на каминную полку рядом со свадебной фотографией. "Ну что, девочки, Теперь давайте выпьем всерьёз, крикнула Киара, и все снова попрятались, пока Холли открывала вторую бутылку шампанского. За шампанским последовало ещё несколько бутылок красного вина, после чего девушки нетвёрдым шагом покинули дом и погрузились в такси. Безпрерывно хихикая, они всё же кое-как сумели объяснить водителю, куда им надо. Холли настояла на своём и уселась рядом с таксистом. Всю дорогу она изливала несчастному водителю, как выяснилось, по имени Джон, свою душу. Так что к тому моменту, когда они наконец добрались до места, он, похоже, готов был её убить. Пока, Джон! хором закричали все своему новому лучшему другу и дружно вывалились на тротуар в центре Дублина. Джон на бешеной скорости отчалил прочь. Они решили Это случилось, когда они прикончивали третью бутылку "Попытать счастье в будуаре", самом стильном дублинском клубе. Клуб был открыт только для самых богатых и знаменитых, и все прекрасно знали, что если ты не богат и не знаменит, тебя сюда не пустят, разумеется, если у тебя нет клубной карты. Денис подошла к двери и спокойно помахала вышибалам своей карточкой видеопроката. Как ни странно, её не пропустили. Единственными знаменитостями, которым удалось пройти в клуб, пока они спорили с вышибалами, оказались несколько телеведущих с общенационального канала. Пока они проходили мимо, Денис улыбалась им и радостно повторяла: "Добрый вечер". К сожалению, после этого момента Холли больше не помнила ничего. На следующее утро Холли проснулась с головой, раскалывающейся от боли. Во рту стояла великая сушь, и что-то странное творилось с глазами. Когда она подняла голову от подушки и попыталась их открыть, оказалось, что кто-то склеил ей веки. Она все-таки напряглась и разлепила глаза. Свет ослепил ее, но она успела заметить, что комната почему-то вращается. Происходило что-то очень странное. Холли поймала в зеркале собственное отражение и пришла в ужас. Может, она вчера попала в аварию? На этом силы её иссякли, и она снова рухнула на постель. В этот миг вдруг раздался жуткий вой сирены. Включилась сигнализация. Она чуть приподняла голову и приоткрыла один глаз. О, берите всё, что хотите. Главное, принесите мне стакан воды, когда будете уходить. Через некоторое время до неё дошло, что это была никакая не сигнализация. Звонил телефон. Алло, хрипло сказала она. О, хорошо. Значит, не одна я такая, сказал больной голос на другом конце провода. Кто это? спросила Холли. Кажется, меня зовут Шэрон, услышала в ответ Холли. Только не спрашивай меня, кто я такая, потому что я не знаю. — Мужчина рядом со мной утверждает, что мы знакомы. Холли услышала, как Джон громко засмеялся. — Шерон, что вчера случилось? Просвети меня, пожалуйста. — Вчера случился алкоголь, — сказала Шерон сонным голосом. — Крайне много алкоголя. — И еще информация есть? — Нет. — Ты знаешь, сколько сейчас времени? — Два часа. «Почему ты звонишь мне так поздно ночью?» «Сейчас два часа дня, Холли». «А, как это произошло?» «Земное притяжение. Или что-то в этом роде. Я прогуляла тот день в школе». «О, боже. По-моему, я умираю». «Я тоже». «Пожалуй, я еще посплю. Может, когда я проснусь, пол перестанет качаться». Хорошая идея. Ах, да, Холли. Добро пожаловать в клуб тридцатилетий. И я начала не так, как хотелось бы, простонала Холли. С этого момента я буду взрослой, разумной, тридцатилетней женщиной. Ага. Я то же самое себе говорила. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Через несколько секунд Холли уже спала. В течение дня она несколько раз просыпалась, чтобы ответить на телефонные звонки, но все разговоры казались ей частью снов. И ещё, она много раз ходила на кухню за водой. В конце концов, в 9 вечера холли поддалась требованиям пустого желудка. Как обычно, в холодильнике зияла пустота, поэтому она решила побаловать себя китайской кухней с доставкой на дом. Уютно устроившись перед телевизором, как была в пижаме, Она принялась за еду. Надо же, ещё вчера она чуть ли не плакала от того, что у неё день рождения, а Джерри рядом нет. А сегодня с удивлением осознала, что ей в общем-то хорошо. Впервые после смерти Джерри ей доставило удовольствие собственная компания. Появился небольшой шанс, что она сможет выжить без него. Позднее вечером ей на мобильный позвонил Джек. Привет, сестричка. «Что делаешь?» «Смотрю телек, ем китайскую еду», — сказала она. «Ну, кажется, ты в хорошей форме. Чего не скажешь о моей несчастной девушке, которая лежит тут рядом и страдает». «Я больше никуда с тобой не пойду, Холли», — услышала она слабый голос Эбби. «Ты со своими подружками развратила ее», — пошутил Джек. «Я тут ни при чем». Насколько я помню, она с удовольствием развлекалась. Она утверждает, что ничего не помнит. Я тоже. Возможно, это происходит, как только тебе исполняется 30? Со мной это впервые. Или это просто ваш коварный план? Вы все сговорились, чтобы вам не пришлось признаваться, что вы вчера натворили? Если бы. Кстати, спасибо за подарок. Он просто прелесть. И я рад, что тебе понравилось. Потратил уйму времени, чтобы найти то, что надо. Врум. Он засмеялся. Ну ладно, я вообще-то по делу тебе звоню. Ты пойдешь завтра вечером на концерт Деклана? Где это? В пабе у Хогана. Ну уж нет. Ноги моей больше не будет в пабах. Особенно на концертах орущие рок-группы с визжащими гитарами и оглушительными барабанами. — ответила Холли. Ха — Ха-ха, капли больше в рот не возьму, да? Слушай, никто же тебя не заставляет пить. Пойдем, Холли, пожалуйста. Деклан действительно очень волнуется из-за этого концерта, а больше никто из родных не придет. — То есть ты позвал меня последней? Приятно узнать, что ты такого высокого обо мне мнения. — Да брось ты, Деклан будет страшно рад тебя увидеть. К тому же у родителей мы так толком и не поговорили. И вообще, мы давным-давно никуда не ходили вместе, уговаривал её Джек. Ну, вряд ли мы сможем душевно поговорить под грохот рыбы в оргазме, ехидно сказала она. Ну, вообще-то, теперь они называются чёрная клубника. Согласись, в этом названии есть что-то милое и сладкое, засмеялся он. Холли сжала свою голову руками и застонала. Джек, я тебя умоляю, не заставляй меня идти туда. Ты и придёшь. Ну ладно, ладно. Только до конца я не останусь. Детали обсудим при встрече. Деклан, правда, очень обрадуется. Родственники никогда не ходят на его концерты. Ну хорошо. Значит, ближе к 8? Да. Пока. Холли повесила трубку и просидела ещё несколько часов, как будто пригвождённая к дивану. Она так объелась, что не могла с места двинуться. Видимо, китайская кухня оказалась не такой уж хорошей идеей.